18. Небо на востоке просветлело. Том, который сидел рядом с Клаем, осторожно коснулся его руки. «Если они читают мысли, то могли узнать, что ты страшно тревожишься из-за сына так же легко, как ты узнавал что-то в гугле. Этот парень мог использовать Алису, чтобы достать тебя. Я знаю». ответил Клай. Он знал и кое-что еще. Сказанное ею голосом Гарварда могло соответствовать действительности. «Знаешь, о чем я постоянно думаю?» Том покачал головой. Когда он был маленьким, в три или четыре годика, мы с Шерон тогда еще ладили и звали его Джонни Малыш. Он прибегал всякий раз, когда звонил телефон. Кричал «Это меня! Это меня!» Нас это поражало. А если звонила его бабушка или дедушка, мы говорили «это тебя» и давали ему трубку. Я до сих пор помню, какой огромная эта грёбаная штуковина выглядела в его миниатюрных ручонках, когда он прижимал её к уху. «Клай, прекрати». «А теперь... теперь...» — продолжить он не смог. Да и нужды не было. «Идите сюда!» — позвал Джордан. Голос его переполняла боль. «Скорее!» Они вернулись к Алисе. Судорога оторвала девушку от земли и загнула дугой. Оставшийся глаз выпучился, уголки губ опустились. Затем внезапно все тело расслабилось. Она произнесла имя, которое ничего для них не значило. «Кенри!» и в последний раз сжала кроссовку. Потом пальцы разжались, и кроссовка выскользнула из них. Алиса выдохнула, и последнее белое облачко, слабенькое, почти прозрачное, просочилось меж ее губ. Джордан перевел взгляд с Клая на Тома, вновь посмотрел на Клая. «Она...» «Да», — кивнул Клай. Джордан разрыдался. Клай позволил Алисе еще несколько секунд смотреть на гаснущие звезды. Потом закрыл глаз ладонью.